В воспоминаниях рассказывает об эффекте, произведенном бедными людьми Достоевского, и я об этом не буду распространяться. Достоевский пришел к нам в первый раз вечером с Некрасовым и Григоровичем, который только что вступал на литературное поприще. С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица. Небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались. Почти все присутствовавшие тогда у нас уже были ему знакомы, но он, видимо, был сконфужен и не вмешивался в общий разговор. Все старались занять его, чтобы уничтожить его застенчивость и показать ему, что он член кружка. С этого вечера Достоевский часто приходил вечером к нам. Застенчивость его прошла, он даже выказывал какую-то задорность, со всеми заводил споры, очевидно, из одного упрямства противоречил другим. По молодости и нервности он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и самомнение о своем писательском таланте. Ошеломленный неожиданным блистательным первым своим шагом на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных людей в литературе, он, как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами, которые скромно выступили на это поприще со своими произведениями. С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский как нарочно давал к этому повод своей раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах. Особенно на это был мастер Тургенев. Он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности. А Тургенев их подхватывал и потешался. У Достоевского явилась страшная подозрительность вследствие того, что один приятель передавал ему все, что говорилось в кружке лично о нем и о его бедных людях. «Приятель Достоевского, как говорят, из любви к искусству, передавал всем, кто о ком что сказал. Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умолить его произведение, нанести ему обиду. Он приходил уже к нам с накипевшей злобой, придирался к словам, чтобы излить на завистников всю желчь, душившую его». Вместо того, чтобы снисходительнее смотреть на больного, нервного человека, его еще сильнее раздражали насмешками. Достоевский претендовал на Белинского за то, что он играет в преферанс, а не говорит с ним о его бедных людях. Как можно умному человеку просидеть даже 10 минут за таким идиотским занятием, как карты? А он сидит по два и по три часа, говорил Достоевский с каким-то озлоблением. «Право, ничем не отличишь общество чиновников от литераторов. Тоже тупоумное препровождение времени». Белинский избегал всяких серьезных разговоров, чтобы не волноваться. Достоевский приписывал это охлаждению к нему Белинского, который иногда, слыша разгорячившегося Достоевского в споре с Тургеневым, потихоньку говорил Некрасову, игравшему с ним в карты. «Что это с Достоевским?» Говорит, какую-то бессмыслицу, да еще с таким азартом. Когда Тургенев по уходе Достоевского рассказывал Белинскому о резких и неправильных суждениях Достоевского о каком-нибудь русском писателе, то Белинский ему замечал «Ну да вы хороши, сцепились с больным человеком, подзадориваете его, точно не видите, что он в раздражении, сам не понимает, что говорит». Когда Белинскому передавали, что Достоевский считает себя уже гением, то он пожимал плечами и с грустью говорил, что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского талант. А если он вместо того, чтобы разработать его, вообразит уже себя гением, то ведь не пойдет вперед. Ему непременно надо лечиться, все это происходит от страшного раздражения нервов, Должно быть, потрепала его бедного жизнь. Тяжелое настало время, надо иметь в нервы, чтобы они выдержали все условия нынешней жизни. Если не будет просвета, так чего доброго, все поголовно будут психически больны». Раз Тургенев при Достоевском описывал свою встречу в провинции с одной личностью, которая вообразила себя гениальным человеком и мастерски изобразил смешную сторону этой личности. Достоевский был бледен, как полотно, весь дрожал и убежал, не дослушав рассказа Тургенева. Я заметила всем, к чему изводить так Достоевского. Но Тургенев был в самом веселом настроении, увлек и других, так что никто не придал значения быстрому уходу Достоевского. Тургенев стал сочинять юмористические стихи на Девушкина, героя бедных людей. Будто бы тот написал благодарственные стихи Достоевскому за то, что он оповестил всю Россию об его существовании. И в стихах повторялась часто «маточка». С этого вечера Достоевский уже более не показывался к нам. И даже избегал встречи на улице с кем-нибудь из кружка. Раз встретив его на улице, Панаев хотел остановиться и спросить, почему его давно не видно. Но Достоевский быстро перебежал на другую сторону. Он виделся только с одним своим приятелем, бывшим в кружке. И тот сообщал, что Достоевский страшно бронит всех, и не хочет ни с кем из кружка продолжать знакомство, что он разочаровался во всех, что все завистники – бессердечные и ничтожные люди». В 1862 году в октябрьской книжке «Современника» под инициалами «Л.Н.Т» была напечатана «История моего детства». Первое произведение графа Льва Николаевича Толстого. Со всех сторон от публики сыпались похвалы новому автору, и все интересовались узнать его фамилию. В кружке же литераторов относились как-то равнодушно к возникавшему таланту. Только один Панаев был в таком восхищении от истории моего детства, что каждый вечер читал ее у кого-нибудь из своих знакомых». Тургенев трунил над Панаевым, уверяя, что все его знакомые прячутся от него на Невском, боясь, чтобы он им и там не стал читать выдержки из этого сочинения, так как Панаев успел наизусть выучить произведение нового автора. Панаев обиделся подтруниванием Тургенева и сказал ему, «Меня удивляет, что ты так равнодушно относишься к такой художественной вещи и не радуешься появлению нового таланта». Тургенев пожал плечами и отвечал. А меня удивляет, как вы щедры на похвалы. Чуть появится новичок в вашем журнале. Сейчас начинаете кричать «талант». Отыскиваете в его пробе пера художественность. Я-то объясняю это тем, что вы мало знакомы с истинно художественными произведениями в иностранной литературе. А если что и читали, то в слабом переводе. Вот вы и впадаете в смешное преувеличение заурядных вещиц. Не только в ваших пигмеях, но даже в Пушкине, в Лермонтове, если строго разобраться, немного найдешь оригинальных художественных произведений. Когда их читаешь, то на каждом шагу натыкаешься на подражание гениальным европейским талантам, как, например, Гёте, Байрону. Тургенев.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 Если и зародилось сознание, так разве в виде атома, которого человеческий глаз не может видеть? Да и в воздухе, зараженном миазмами, этот атом мгновенно погибнет. Нет. Я в душе европеец. Мои требования от жизни тоже европейские. Я не намерен покорно ждать участи, когда наступит праздник, и мне выпадет жребий быть съеденным на пиршестве людоедов. Да и квасного патриотизма не понимаю... При первой возможности убегу без оглядки отсюда, и кончика моего носа не увидите. В свою очередь и ты предаешься ребяческим иллюзиям. Поживешь в Европе, и тебя так потянет к родным полям, и появится такая неутолимая жажда испить кисленького мужицкого квасу, что ты бросишь цветущие чужие поля и возвратишься назад, И при виде родной березы от радости выступят у тебя слезы на глазах. Подобные разговоры я слышала множество раз. И они остались у меня в памяти. Я передаю только один из них. Некрасов был прав. Говоря, что Тургенев не в силах будет совсем бросить русские поля. Он возвращался к ним, чтобы воодушевить себя к работе. Тургенев... Успел при жизни насладиться тем, что не горсточка русских, а все грамотные люди в России читают его произведения и оценивают в нем замечательного писателя. Да и иностранцы переводят и читают его сочинения. Ему уже нельзя было жаловаться на жалкую долю русского писателя, о существовании которого цивилизованные европейские народы не узнают. с точностью, когда в первый раз появился перевод на французском языке некоторых рассказов из записок охотника. Я была в Париже в то время, как переводились эти рассказы. К несчастью, я страдаю отсутствием памяти на года и фамилии, а поэтому и оговариваюсь, что кажется, это происходило в половине 50-х годов, и фамилия переводчика была Деляво. Но, повторяю, что может быть и то, и другое неточно. Зато я отлично помню жалобы Тургенева на переводчика, которые мне приходилось слышать. Тургенев говорил в отчаянии, «Боже мой, какое несчастье иметь дело с такой тупицей! Разжую ему каждую фразу, в рот положу. Нет, не умеет передать ее на французский язык. Я должен сам переводить себя. Он только пишет под мою диктовку и смеет еще изъявлять разные свои претензии на меня. Просто дурында какая-то, проработаешь с ним утро, голова затрещит». Переводчик с своей стороны, приходя иногда ко мне вечером пить чай, жаловался. Опять у меня даром утро пропало. Сидел несколько часов в номере у Ивана Сергеевича, он не явился, хотя сам назначил час, когда я должен прийти. А еще все сердится, что туго продвигается у нас перевод. Тургенев всегда отличался рассеянностью, замечала я переводчику. Но он знает, как тяжела для меня потеря времени. Сам он предложил мне переводить его рассказы. Мне нелегко было уломать редакцию, чтобы поместить перевод русского писателя. Гонорар я получу из журнала самый ничтожный. А сколько времени я потеряю? В то время французы мало интересовались русской литературой. Зачем же вы не условились, чтобы Тургенев вам заплатил за перевод? Иван Сергеевич так хорошо говорил, когда предложил мне переводить его рассказы, что я согласился на все его условия. Я не ожидал, что он так небрежно мог относиться к человеку, трудящемуся из-за куска хлеба. Я уехала из Парижа, когда перевод не был окончен. Помню, что русские литераторы завидовали Тургеневу в том, что его произведения переведены французами.